подписывая указ о награждении Тивасяна званием героя социалистического труда, исправил его отчество на Федорович, превратив таким образом уверенный, что Исия ему подвластна покойного товадроса бакинского ремесленника Федора. Обычно Александр Леонтьевич с честью выдерживал ежемесячную немилосердную проверку Тивасяна. Не получал замечаний, оставался, как всегда, безупречным. Так было и в этот раз. Покончив с деловым разговором, Тевасян откинулся в кресле, дружелюбно улыбнулся и спросил. Роман далеко от Москвы читал? Нет, Иван Федорович, не пришлось. Не пришлось, напрасно. Хорошая книга. Анисимов был больно задет таким, казалось бы, совсем незначительным, мимолетным, напрасно. Распорядился, вернувшись к себе в охотный ряд, немедленно достать роман и, выключаясь из оперативной текущей работы, прочитал его в две ночи. Щепетильно требовательный Александр Леонтьевич не прощал себе ни одной неточности. Признаться он и поныне, вспоминая иногда другую, тоже не столь давнюю минуту мысленно постановывает. Было так, как-то ему позвонил Сталин. Хочу послушать, товарищ Анисимов, ваши соображения о новой металлургической базе в Восточной Сибири. Когда, товарищ Сталин, я обязан доложить? Ориентировочный план у вас составлен? Анисимов предпочел скромно ответить. Еще не план, некоторые наметки. Ну, наметки так наметки. Через неделю, скажем, вы будете готовы. С увлечением, с напором, словно бы утроенным, Александр Леонтьевич неизменно обретал этокое белое коление, когда получал личное задание Сталина, стянув силы и проектных центров и науки, и своего аппарата, он, говоря языком министерства и комитетов, готовил вопрос. Были подытожены и в ночных бдениях, и в дневные часы различные, порой требовавшие ряда лет, расчеты, исследования, проекты. Занося необходимые сведения выжимки в записную книжку, непрестанно продумывая, с чем он придет к Сталину, строя в уме доклад, Анисимов придал ясность и блеск Свойственный ему особенный блеск деловитости обоснованием будущего восточно-сибирской металлургии. Подошел назначенный Сталиным вечер. Александр Леонтьевич четко и нервно собирался. Он вез с собой некоторые справки и заключения, переписанные на лучшей отборного сорта бумаги. Ни единой помарки в таких документах, которые шли в Совет Министров, и тем более непосредственно Сталину, Александр Леонидович не допускал. Малейшая ошибка машинистки — описка, и он нетерпимо возвращал бумагу в машинописное бюро, чтобы ее перестукали заново. Так прошлой ночью он швырнул и сводную смету капиталовложений, в которой 3-4 цифры были исправлены пером начальника финансового отдела. Уже следовало ехать. Уже за Александром Леонтьевичем зашел один из его заместителей, будто ничуть не взбудораженный, но все же насупленный старик, академик Челышев, тоже вызванный к Сталину. А сводная смета, этот важнейший документ, еще не была принесена. В столь волнующий день нервничали и машинистки портили опечатками лист за листом. Наконец, со свежими, только что из подвалика страницами примчался запыхавшийся с красный, повлажневшей лысиной ночфин. Александр Леонид, пожалуйста. Вы все проверили? Лично вы сами. Каждую циферку, Александр Леонич. Анисимов метнул взгляд на стенные часы. Времени почти не оставалось, однако он крикнул, Дайте счеты! Посчитаю! Присев? В своей министерской приемной к столу, поглядывая в смету, он стал пересчитывать, лишь щелкали-летали с поразительной быстротой костяшки счетов. Затратив на это несколько минут, убедившись, что итог сошелся, он не без удовлетворения произнес «Теперь в ажуре».